Глава четвертая. Становление хозяйки. 1900-й. Парамбиль. Стопам прохладно на земляном полу кухни. Стены потемнели от дыма и впитали в себя аппетитные запахи. В этом потаенном святилище она мгновенно почувствовала себя дома. Танкомма, наклонившись, дует в широкую металлическую трубку, щеки у нее надуваются шарами, Пока она терпеливо возрождает погасшие за ночь угли в адуппу, из шести кирпичных выемок в этом приподнятом очаге горшки стоят в четырех. Удивительно, как шустро для такой грузной женщины двигается танкома Руки так и мелькают, подбрасывая сухую кокосовую скорлупу под сковороду, где жарится лук и приминая угли, чтобы рис булькал потише. танкома наливает невесте кофе сваренный с молоком и подслащенный пальмовым сахаром. «Я приготовила путту», — говорит она, вытряхивая из формы упругий белый цилиндр пропаренного клейкого риса прямо на банановый лист. Для Джо-Джо она смешала рис с бананом и медом, а еще разогрела жареную говядину, рейки олартхиярту и огненное рыбное карри мейн вивичатху оставшиеся с вечера. На утро рыба вкуснее, правда же? В этом прелесть глиняного горшка. Береги его, и никогда не используй ни для чего другого, кроме меенвичатку, хорошо? И с каждым годом твое Карри будет становиться все вкуснее. Если в моем доме вдруг случится пожар, и мне придется выбирать между мужем и глиняным горшком. Ну что ж, буду утешаться тем, что старик прожил хорошую жизнь. А скарри, которые я буду готовить в своем горшке, вдавить будет гораздо легче. Танком маха хочет во весь голос. Молодая жена, ошеломленная, сидит, скрестив ноги и разглядывает свой первый завтрак в парамбиле. Очень обильный и такой сытный, что им с матерью хватило бы на неделю. Твой муж поел на бегу, как обычно, и уже ушел в поле. Танком ма настаивает что новобрачной не нужно ничего делать, кроме как позволить себя побаловать. Девочка пытается было возражать, но это не в ее привычках. Она следит за ловкими пальцами танками, стараясь углядеть, какие ингредиенты отправляются в карри, но это очень трудно, когда готовится одновременно не меньше двух блюд. Руки мы, должно быть, сами все помнят, потому что она совсем не обращает на них внимания, а только тараторит безумолку. Джо-Джо тащит девочку из кухни, ужасно гордый, что показывает ей дом, комнату за комнатой, совершенно позабыв, что буквально пару часов назад уже делал это. Дом построен буквой «Г». Одно крыло, оставшееся от старого, прежнего дома, приподнято над землей на высоком цоколе и сооружено вокруг кладовой или ара, в которой хранится семейное богатство, деньги, драгоценности и рис. Под ара устроен погреб, а по сторонам от ара расположены неиспользуемая спальня и просторная кладовая рядом с кладовой кухня. Узкая внешняя веранда объединяет все помещения. Новая часть дома ближе к земле, с широкой гостеприимной верандой с трех сторон. В новой части есть гостиная, в которую редко заходят, и две смежные спальни, мужнина Итак, где спят она, Джоджо -Джо и Танкамма, и еще одна комната, которую используют как чулан. Старое и новое крыло окружают четырехугольный мутам, двор, вымощенный желтой, золотистой и белой галькой, добытой со дна реки. Каждое утро женщина-Пулаи, Сара, Убирает с муттам опавшую листву и разравнивает гальку метлой, оставляющей верообразный узор. Муттам — это место, где расстилают циновки, чтобы высушить ошпаренный рис, где на веревках сохнет одежда и где Джоджо -Джо пинает свой мяч. После обеда молодая жена, Джоджо -Джо и Танкомма долго спят. А муж никогда не отдыхает. Он почти все время работает в поле. Когда бы она ни взглянула в ту сторону, рядом с ним всегда несколько пулаяр, среди которых он выделяется своим ростом и более светлой кожей. По вечерам танкама оставляет дела и переводит дух. Они втроем садятся на ветерке на пороге кухни, и пожилая женщина рассказывает бесконечные истории, балуя их с Джо-Джо лакомствами из погреба. Задним числом она догадывается, что рассказы танкам Это нечто вроде наставлений. Она пытается вспоминать их, ложась спать, но именно в это время тоска по дому терзает ее сердце, и каждая мысль обращается к родным местам. Забота и ласка танкам мы так сильно напоминают о матери, что печаль становится лишь острее. Но она позволяет себе плакать, только когда уверена, что все уже спят. На второе утро, когда в отдалении слышатся заливистые крики торговки рыбой, Танкомма просит новобрачную подозвать крикунью. Спустя пять минут женщина, источающая рыбный запах, уже на пороге кухни. Танкомма помогает ей снять с головы тяжелую корзину. «Ах, вот она, невеста!» — восклицает торговка, отряхивая с рук чешую и усаживаясь на корточки. «Специально для нее я сегодня принесла особую матхи». Она снимает дерюгу, прикрывающую корзину, словно демонстрируя драгоценные самоцветы. Танком манюхает сардину, сжимает в руке, швыряет обратно в корзинку. «Специально для невесты, говоришь?» «Ну и забирай ее, раз она такая особенная». «А что это там под тряпкой?» «Ах, ты погляди!» «А вот это матхи для кого? Или была еще одна свадьба, о которой я не знаю? Давай сюда, и ни слова!» На следующий день невеста видит, как через муттам идет Пулайян Самуэль, чуть приседая под тяжестью корзины, нагруженной кокосовыми орехами, которую он тащит на голове. Танкомма говорила, что он старший тут в Парамбиле, и правая рука ее мужа. Сара, которая метет муттам, «Его жена. Семья Самуэля работает на них уже несколько поколений», — сказала Танкомма. «Его предки, наверное, в древности принадлежали их семье, еще до того, как это стало незаконным». Пулаяр — низшая каста в Траванкоре. У них почти никогда нет собственного имущества. Даже их хижины принадлежат хозяину земли. Для Брамина считается нечистым даже взгляд на них». Потом нужно делать очистительное омовение. Под весом корзины мышцы на шее и руках Самуэля натянуты, как канаты, обвившие маленькое щуплое тело. Голая грудь напряженно вздымается, ребра как будто торчат уже над кожей. На теле у него почти нет волос, за исключением щетины на щеках и над верхней губой, да еще на стриженной голове, спросит дью на висках. На вид ему столько же лет, что и ее мужу, хотя Танкому сказала, что он моложе. Самуэль замечает ее, и широкая улыбка преображает его лицо. Скулы сияют, как отполированное эбеновое дерево, а белые ровные зубы подчеркивают изящные черты. Есть что-то детское в его восторженности от встречи с юной женой. «Ах!» — радуется он, но для начала нужно разобраться с важным делом. Мули. «Не позовешь Чечи Танкомму? Корзина слишком тяжелая, ты не справишься». Танкомма помогает ему опустить корзину, он стягивает обернутый вокруг головы тхорт, встряхивает, вытирает лицо, не сводя глаз и сияющие улыбки с юной невесты. «Сейчас еще принесут. Мы все утро лазали, там Бран и я». Самуэль вытягивает руку, показывая, и она видит вдалеке мужа, сидящего со скрещенными руками верхом на стволе склонившейся пальмы, в том месте, где ствол вытягивается почти горизонтально. Ноги его небрежно свисают, и он словно глубоко задумался о чем-то. Это зрелище заставляет невольно вздрогнуть, пробуждая в ней страх высоты. Невероятно, что хозяин так рискует жизнью, когда есть пулаяр для подобной работы. «Ты зачем позволяешь Тамбрану забираться так высоко сразу после его свадьбы?» — возмущается Танкомма. «Признавайся! Если он лезет на пальму, тебе остается только половина работы!» «Ах! Попробуй его останови! Он же прямо как маленький Тамбран!» — Самуэль поглаживает джо, джо по животику. «В небе счастливее, чем на земле!» Джо-Джо нравится, что его называют маленьким хозяином. Голая грудь Самуэля усеяна крошками коры. Все еще улыбаясь жене Тамбрана, он старательно собирает складками свой голубой клетчатый тхорт и перекидывает через левое плечо. Она смущенно опускает глаза и замечает покалеченный большой палец на его правой ноге, расплющенный, как монета, и без ногтя. — Ах, Самуэль, — говорит танкома, — почисть нам, пожалуйста, три кокоса, а потом, когда умоешься, приходи поесть. Новая хозяйка тебе подаст. У Самуэля есть собственная глиняная миска, висящая на крючке под свесом крыши у задней двери в кухню, а там он и будет есть, прямо на ступеньках. Пулояр никогда не входит в жилые комнаты. Сара, конечно, готовит ему дома, Но трапеза у хозяина сберегает его собственные запасы риса. Сполоснув миску, Самуэль наполняет ее водой и осушает до дна, потом садится на корточки на ступенях. Юная невеста подает ему канджи — жидкий рис с куском рыбы и маринованным лаймом. — Ну как, тебе тут нравится? — спрашивает Самуэль, затолкав за щеку большой комок риса. Она, стоя рядом, смущенно кивает. Палец рассеянно выводит первую букву в слове «Ана» — «Слон», и сама буква кажется ей похожей на слона. «Когда я попал в парамбиль, я был даже младше, чем ты. Совсем мальчишка еще», — рассказывает Самуэль. «Здесь даже дома еще не было. Я боялся, что слоны затопчут нас во сне. Дом защищает». «Секрет в крыше. Ты знала?» «Почему, ты думаешь, дома всегда строят именно так?» На ее взгляд крыша ничем не отличается от прочих. Только передний фронтон, фасад дома с узором из резных отверстий, словно лицо, у каждого жилища свой. А еще со всех сторон нависает соломенный карниз, как будто крыша намеревается проглотить жилище. Самуэль показывает пальцем. Когда стропила торчат вот так, нет плоской поверхности, на которую слон может навалиться или толкнуть. Он прямо как Джо-Джо, гордо показывающий дом. Самуэль ей нравится. — В самую первую ночь слон приходил поздороваться со мной, — доверчиво сообщает она тихим голосом. — Неужели? — Дама Даран? Самуэль с улыбкой качает головой. «Этот парень приходит и уходит, когда пожелает». Я уже засыпал, как вдруг почуял, что земля дрожит. Подумал, это точно он. Вышел, вижу, на нем сидит Унни. Ворчит, потому что Дамо решил сбежать с лесной делянки, когда уже стемнело. «Ах, но Унни особо не на что жаловаться, когда Дамо здесь». Унни получает выходной и ночует дома с женой, а там Бран спит рядом с дамо. Они разговаривают. «Содержать слона дорого», — слыхала она. «Нужно не только платить Унни погонщику, но еще и за прокорм даму. «А Дамодаран принадлежит нам?» «Нам? Разве солнце принадлежит нам?» Самуэль, как учитель, ждет, пока она помотает головой. «Ах, ах, вот как и солнце! Дама Дарон сам себе хозяин!» Я дразню Унни, что на самом деле это дама-погонщик, хотя он и позволяет Унни сидеть у себя на спине и делать вид, будто правит. «Тебе никто не рассказывал про даму?» «Ах, тогда Самуэль расскажет!» Давным-давно, когда этого дома еще не было, там Бран и мой отец спали на улице и услышали жуткие крики. Трубный рев слона. Земля задрожала. Треск ломающихся деревьев был подобен грому. Мой отец подумал, что настал конец света. А на рассвете они обнаружили рядом молодого Дамадарана. Бедняга лежал на боку весь в крови. Одного глаза не доставало а между ребер у него торчал сломанный бивень. Слон-самец, который напал на него, должно быть взбесился. Тамбран обвязал обломок бивня веревкой и, отойдя подальше, вытащил его. Видел этот бивень? Он висит в комнате Тамбрана. Дамадаран ревел от боли, из раны пузырями вытекала кровь. Тамбран, какой же он храбрец, забрался на даму. И запечатал рану листьями и глиной. Он лил воду в пасть но глоток за глотком, Сидел рядом с ним, разговаривал весь день и всю ночь. Он сказал Дамадарану больше слов, Чем говорил кому-нибудь из людей за всю свою жизнь, Рассказывал мой отец. И через три дня Дамадаран встал, А через неделю ушел. А еще через несколько дней — Там Бран и мой отец срубили громадное тиковое дерево и пытались вытащить его на поляну. Из лесу вышел мадаран и подтолкнул ствол. Взял и сделал. Слоны любят работать. И он так ловко научился управляться с бревнами. Сейчас он работает на тиковой делянке с лесорубами, но только когда у него есть настроение. А когда хочет, возвращается сюда — Он приходил посмотреть на новую жену Тамбрана. Так я думаю. Под руководством Танкоммы она медленно и постепенно входит в ритм жизни Парамбиля. С каждым прошедшим днем чувствует, как дом, оставленный ею, растворяется в прошлом, и тогда тоска становится еще болезненнее. Она не хочет забывать. После завтрака Танкомма говорит — «Сегодня я собиралась приготовить халву из джекфрута. А ты мне поможешь, Мули, потому что мы с Джоджо -Джо по ней жутко соскучились». Джо-Джо радостно хлопает в ладоши. «Мули, жизни придают сладость только две вещи — любовь и сахар. Если первого у тебя недостаточно, добавь побольше второго». Танкома уже сварила порезанный на кусочки джекфрут и теперь разминает его с растопленным пальмовым сахаром. Тут есть секрет. Пока разминаешь джекфрут, закрой глаза и думай, чего бы тебе хотелось от твоего мужа. Танкома старательно зажмуривается, морщась от напряжения и демонстрируя дырку между передними зубами. Теперь щепотку кардамона, соли чайную ложку кхи. Готово. А теперь все должно остыть. Попробуй. Правда же чудесно? И шепотом продолжает. Я серьезно, Мули. Это ключ к счастливому браку. Загадай желание, а потом накорми мужа халвой. И все, что пожелаешь, сбудется. Гордость за то, что она сумела войти в ритм местной жизни, что сама сумела приготовить несколько блюд под бдительным присмотром Танкоммы, перечеркивалась знанием, что Танкомма скоро уедет. Когда Танкомма бурно расхваливает ее карие из цыпленка, она лучится от гордости, но в следующий момент уже приникает к Танкомме, зарывшись лицом в пухлое плечо и скрывая слезы. «Пожалуйста, останься, не уезжай» но она уже слишком сильно полюбила Танкому, чтобы произнести это вслух. «У Танкомы есть собственный дом, там ее ждет муж». Она бормочет. «Я никогда не забуду вашу доброту. Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас? Ах, когда у тебя появится невестка, обращайся с ней как с драгоценностью. Вот так и отблагодаришь меня». За день до своего отъезда Танкомо выходит из кухни и устремляет взгляд на солнце прямо над головой. Мули, «Му отрежь банановый лист и упакуй обед для своего мужа. Пускай попробует твой торан из бобов и еще матхи, которые мы пожарили. Положи побольше риса. Он наверняка где-то в поле с Самуэлем земли свои осматривает. Видишь, вон ту высокую пальму». Он где-то там должен быть. Молодая жена послушно выкладывает еду на банановый лист, заворачивает, крепко перевязывает бечевкой, берет маленький медный кувшин с джира, водой вскипяченной с зернами кумина, и отправляется в путь. Ее переполняет тревога перед скорым неминуемым отъездом танкоммы. Утром она обнаружила, что в Парамбиле нет ни бумаги, ни ручки. Надежды записать хоть несколько рецептов танком мы обратились в прах. Что, если она их забудет? Вдоль тропинки растет высокая трава, доходящая ей до плеч. Танком мы рассказывала, что некогда трава росла здесь так густо, что ни бог, ни свет не могли проникнуть в заросли, которые кишели скорпионами, кобрами, громадными крысами и ядовитыми многоножками. «Каким сумасшедшим должен быть индус или христианин, чтобы поселиться здесь?» — говорила Танкомма. «Твой муж пришел сюда после того, как наш старший брат обманом выгнал его из родительского дома, заставив поставить отпечаток пальца на клочке бумаги». Отец Самуэля, Пулайян Йоханнан, пришел вместе с ним, считая своим долгом служить законному наследнику. Потом Йоханнан забрал сюда жену и сына. Двое мужчин построили хижину. Можешь себе представить, как мой брат спит под одной крышей со своими пулаяр, Ест вместе с ними. Когда оказываешься в аду, все кастовые барьеры рушатся, верно? Только силы небесные сохранили им жизнь. В первую же неделю тигр утащил их единственную козу. Дни, когда их не трясла лихорадка, по пальцам можно было пересчитать. Но они копали канавы, осушали болото, вырубали кустарники и расчищали землю. Мули, я рассказываю это тебе не только потому, что я горжусь своим младшим братом, но чтобы ты знала, что он не такой, как другие. Йоханнан был ему как отец. И точно так же сын Йоханнана, Самуэль, до конца дней будет рядом с тобой и твоей семьей. Танкомма рассказала, как брат уговорил искусных индусов-ремесленников, тачана и кузнеца, переехать сюда, предложив им расчищенные участки у реки и заверив, что хижины и Пулайяр будут ниже по течению, чтобы мастера не жаловались на ритуальную нечистоту. Потом сюда переселились гончар, ювелир и каменщик. После того, как его дом был готов, муж раздал участки по одному-два акра множеству своих родственников. Если эти родственники возделывали землю и продавали урожай, они могли, если захотят, купить у него еще земли. Понимаешь, о чем я, Мули? Он раздавал землю. Они могли передать участок своим детям. Он хотел, чтобы это место процветало и он еще не закончил свой труд. Кто знает, может, в следующий раз, когда я приеду в гости, здесь будет проложена широкая дорога, появятся магазины, школа. Церковь, — предполагает она, но на это Танкомма ничего не отвечает. Муж смотрел вверх, на высокое дерево, голая грудь его усеяна кусочками коры, Крепкий веттукати свисает с пояса, сзади заткнут топорик. Он удивленно оглядывается на жену, принимает еду из ее рук. «Ох уж это танкомма!» — улыбка слышна в голосе, но на лице незаметно. Муж садится, приваливается к стволу дерева, но сначала расстилает свой тхорт, чтобы села жена. Ест он жадно. Она не произносит ни слова с изумлением понимая, что он смущен не меньше нее. Закончив, он поднимается и говорит «Я провожу тебя». Она слышит крики и смех. По левую руку от них вдалеке через ручей переброшено бревно, которого она раньше не замечала. На другом берегу на поляне стоит камень для поклажи. Эти нехитрые сооружения торчат, как доисторические памятники, вдоль протоптанных тропинок, позволяя путнику сдвинуть ношу с головы на горизонтальную плоскую плиту и перевести дух. Она видит, как молодой парень толкает и раскачивает поперечную балку, а двое приятелей подначивают его. У всех троих на лбу полоски, нанесенные сандаловой пастой. Тот, что качает камень, крепко сложен, голова его обрита на лысо, за исключением пучка волос спереди. Горизонтальная плита падает с опор и грохается о землю, поднимая облако красной пыли. Физиономия вредителя сияет гордостью и восторгом. Она представляет, как Самуэль возвращается с мельницы с тяжелым мешком рисовой муки на голове, предвкушая, как доберется до камня, где не нужно будет даже наклоняться, чтобы опустить поклажу на плиту — и как ему придется идти дальше без отдыха или опустить мешок на землю и дожидаться, пока кто-нибудь не поможет поднять его и вскинуть обратно на голову. В краю, где почти все грузы переносят таким манером, где дороги постоянно размывает, или они слишком изрыты и непроходимы для повозок, где надежные и постоянны только пешеходные тропы, такие площадки для отдыха «Настоящее благословение!» Парни замечают их и замолкают. На вид они сытые и гладкие, из тех, кому никогда не приходилось носить тяжести, кому не нужны камни для поклажи. Судя по одежде и внешности, они из наиров. Большая семья наиров живет у западной границы Парамбиля. Наиры — каста воинов. Многие поколения Махараджи и Траванкора — нанимали их для защиты от вражеских набегов. Друг ее отца, Наир, даже выглядел соответствующе, щеголяя свирепыми усами под стать могучей фигуре. Под властью британцев Махараджи больше не нужна была защита, и армия Наиров ему тоже больше не требовалась. Гавинт Наир был очень огорчен. «Как он может называть себя правителем Траванкора? Он же марионетка!» которая отдает наши налоги англичанам. Британцы защищают его. от чего, Когда враг уже внутри стен. Муж приподнимает Мунду, открывая колени, решительно шагает к бревну мосткам, однако переходит ручей очень осторожно. Молодежь хихикает, но тут же унимается, когда этот пожилой самец-слон приближается к ним. У нее все сжимается в животе. К ее изумлению, муж, не обращая внимания на юнцов, наклоняется к упавшему камню. «Что ж, у тебя хватило сил сбросить его, а хватит сил поставить на место?» «А может, ты сам?» — задиристо отвечает парень, хотя голос его подрагивает. Муж просовывает пальцы под краю павшей балки, поднимает ее сначала до пояса, а потом делает шаг, устанавливая вертикально. Затем, найдя центр тяжести, опускает камень на плечо. Тот ложится, слегка покачиваясь. Напряженные бедра его подобны стволам дерева, а мышцы на шее, как толстые канаты, когда он укладывает на вертикальные опоры сначала один, а потом и другой конец каменной балки. Он прислоняется к плите, переводя дыхание, и внезапным толчком вновь сбрасывает ее с опор. Камень падает на землю и катится на юнцов, заставляя их испуганно отпрыгнуть. Приподняв бровь, он призывно смотрит на высокого юношу. «Твой черед!» Неестественная тишина повисает над поляной, словно вода застыла в воздухе. Наконец муж кричит ей через ручей. «Они только одеты, как мужчины!» «Мы с отцом этого мальчишки поставили здесь этот камень еще до его рождения. Сейчас, в своем преклонном возрасте, Куттапан Наир вынужден будет прибираться за своим придурковатым потомством. Но он-то поднимет этот камень как зубочистку!» Муж поворачивается спиной к парням и удаляется. Пучок волос падает вперед, Когда юнец наклоняется и пытается поднять камень, он морщится, вены на лбу вздуваются, как змеи. Когда ему удается поставить плиту вертикально, мышцы отказывают, и друзья бросаются на помощь, чтобы растяпу не задавило. Камень удается, наконец, взгромоздить на плечо, но тот дико раскачивается. С трудом парни все же опускают плиту на опоры, но выглядят они уже довольно потрепанно. Все в синяках и царапинах, а у высокого кровь течет по плечу. Ее муж ничего этого не видит. Он идет к ней, и лицо его искажено гневом, вселяющим в нее ужас. Коротким кивком он выражает благодарность за обед и одновременно необходимость возвращаться к работе. Она, стремглав мчится домой. Увидев ее лицо... Танкомма тут же усаживает ее рядом. «Этим парням повезло, что он сдержался», — говорит Танкомма, выслушав, что произошло. Слова не очень успокаивают, и чашка с водой дрожит в руках новобрачной. «Мули, не тревожься! Он никогда не гневается без причины и никогда не разозлится на тебя. Он никогда тебя не обидит!» Танком приобнимает ее. Я понимаю, все здесь для тебя в нове, все пугает. Когда я вышла замуж, нам с моим мужем было по 10 лет. Он был гадким, мелким паршивцем. Мы не обращали внимания друг на друга. Мы были просто детьми в большом доме. И нас таких там было много. И все мальчишки были противными. Однажды я увидела, как он сидит на бревне и смотрит на реку. Я подкралась и столкнула его прямо в воду. Смеялась Танкомма так заразительно, что молодая жена тоже невольно улыбнулась. — Он до сих пор мне припоминает тот день. Да, мы друг друга терпеть не могли. — Но видишь, все меняется. Не волнуйся. Танкомма пристально смотрит на нее и добавляет. — Я хочу сказать, что мой брат, он как кокосовый орех. Твердый он только снаружи. Ты его жена, и он заботится о тебе, как заботится о тебе танкомма. Понимаешь? Она старается понимать. Танкомма, которая никогда не лезет за словом в карман, кажется, чувствует себя неловко, сказав так много. «Тебе не нужно ничего делать. Не волнуйся, все откроется в свое время».